«Правила жизни», — госпожи Геон, робко взглянув на марию Ивановну, тихо промолвила Дуня. «Хорошая книга, полезная», — сказала Марья Ивановна, обращаясь к Смолокурову. «Хоша она и хорошая, хоша и полезна, а все же не след на ней почти целый год сидеть», — слегка нахмурившись, молвил Марко Данилович. Не ответила ему Марья Ивановна. И чтобы переменить разговор, сказала «А ведь я, Марка Данилович, сделалась вашей близкой соседкой. Неподалеку отсюда маленькая именица купила». «Слышал, матушка, слышал, и много тому порадовался», — молвил Марко Данилович. «Думаю, теперь почаще будем видаться с нашей барышней. Когда сам к ней с Дунюшкой съезжу, а когда и она, может быть, к нам пожалует». «Ну вот видите, а я уже и пожаловала», — улыбаясь сказала Марья Ивановна прямо из «Фатьянки»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 Всю долину сплошь водой заливают. Я ведь немножко повыше построилась. А, впрочем, ежели бы стала вода одолевать, канав на нарою, спущу ее, — ответила Марья Ивановна. В большую копейку это вам въедет, — сказал Марко Данилович. Канавы-то надо ведь на две версты вести, коли еще не больше. А они каждую весну будут и леть. Каждое лето надо будет их расчищать. Дорогонько обойдется деньги марко данил сделал наживное с улыбкой молвила марь ивановна не жалеть ежели они на пользу идут оно конечно сказал смолокуров а все таки по моему рассуждению не в пример бы лучше было на угоре построиться место то очень уж мне понравилось не совсем охотно проговорила Марья иванна «Место точно, что красота на редкость, можно даже сказать», — молвил Марко Данилович. До да расходов расходов-то лишних много с тем местом будет». Не ответила Марья Ивановна. Напившись чаю, пошла она в отведенную ей комнату. Дуня за ней. Заперла на дверь на крючок и стремительно бросилась к гости. «Родная, святая душа, как благодарить? Как рассказать, что теперь у меня на душе? Свет увидала я».